Глава сорок «В смысле, он ничем не может помочь?» — спросил Пол у Бриджет. В прямом она отвела глаза в сторону и остановила их на девушке, мывшей пол. «Прости, я... Это была глупая идея. Я думала, смогу объяснить ему, в какую беду мы попали. Смогу воззвать к его добрым ангелам», — Бриджет покачала головой. «Но этот жирный хер, должно быть, их уже сожрал». Очевидно, запрет на шутки о лишнем весе уже не действовал. Взглянув на Бриджит, Пол почувствовал себя еще хуже. Он видел, как она перешла дорогу и стрельнула сигарету у Брофи. После этого она завела разговор с ним и его друзьями. Пол мог поклясться, что отчетливо заметил тот момент, когда Бриджит притворилась, будто узнала Брофи и стала взволнованно рассказывать, что она его большая поклонница. Лицо толстяка, хорошо заметное с противоположной стороны улицы, просветлело, как лицо ребенка в Рождество. Затем она, должно быть, заявила, что обожает убийственную красотку. Пол был уверен, что такого Брофи не слышал никогда и ни от кого, даже от собственных родственников. Оставив их наедине, приятели Брофи вернулись обратно в бар, спотыкаясь, подмигивая и пихая друг друга локтями. Пол не знал, что беспокоило его больше, то ли что они решат, будто Брофи популярен, то ли что писатель возомнит это сам. Наблюдая за работой Бриджит, Пол не мог не впечатлиться. Она подцепила и отсекла объект в рекордные сроки, практически по-шпионски. Но ему не очень нравилось, что она все дальше и дальше уводила его в переулок, чтобы изолировать от выходящих из бара курильщиков. Конечно, это был не совсем темный переулок в опасной части города. Пол совершенно точно знал, что он вел к служебному входу театра «Олимпия». И там скорее можно было попасться кому-нибудь на глаза – чем столкнуться с реальной опасностью. Но все же Пол подумывал о том, чтобы выйти из мака и присоединиться к ней или хотя бы встать так, чтобы они находились в поле его зрения. Но потом решил этого не делать. Нельзя допустить еще один просер. Оставаясь на месте и прихлебывая воду от тающего льда из большого стакана диетической колы, Пол получил возможность немного подумать. Бриджит была права. Он слишком много стенал и жалел себя. Конечно, она втянула его в неприятности, но она же была единственной, кто пытался его из них вытащить. Полиции было плевать. Даже семейство Неллис, его старые друзья повернулись к нему спиной. И только медсестра Бриджит Конрей, которую он едва знал, пришла к нему на помощь. Она подвергла себя опасности лишь потому, что пыталась исправить результат неудачной попытки утешить умирающего старика. Проигнорировав указание полиции, она рассказала Полу, кем был на самом деле Макнейр. Именно ей пришло в голову встретиться с Крюгером, и прямо сейчас она пыталась раскрутить брофи на информацию. А пол все это время только плакался, ныл и чуть не убил ее бывшего жениха. Ну ладно, ее бывший тот еще мудила, но само по себе это не заслуживает смерти. Полу следует перед ней извиниться. Говоря откровенно, Он обязан ей гораздо большим. Хватит изображать из себя обиженного на весь мир. Пора самому вступать в эту чертову игру. Потянувшись через весь стол, Пол взял ее за руку. Все в порядке. Ты сделала все, что могла. Как он отреагировал, когда ты упомянула Феллона? Бриджит с подозрением покосилась на Пола, ожидая подвоха. Он чуть не обделался, когда я произнесла это имя. Он боится Феллона? Но, кажется, его боятся вообще все. Отлично. Пол встал, снял с себя перевязь и бросил ее на стол. Куда ты, черт возьми, собрался? Помнишь, что произошло между мной и Макнейром в больничной палате? Бриджит закатила глаза. Ради бога, Пол, я уже сто раз просил о прощении. Нет-нет-нет, перебил он ее. Я про то, что было до удара ножом. Бриджит посмотрела на него с недоумением. Он сказал, что я похож на своего папашу, некоего Гэри Феллона. Проверим, заметит ли еще кто-нибудь семейное сходство. Войдя в паб, Пол огляделся. Почти сразу он заметил бровь, сидевшего за столиком в углу и пребывавшего в центре внимания. Судя по возбужденным лицам его спутников, этот идиот вовсю рассказывал похабную сказку о том, как он провел последние 15 минут. Пол протиснулся к бару, оказавшись позади женщины, покачивающей довольно внушительным розовым ирокезом, Бросив взгляд на группу в углу, он увидел, как Уолли исполняет узнаваемую во всем мире пантомиму, намекающую на минет. Сделав шаг в их сторону, Пол вдруг осознал, что адреналин, возможно, берет над ним верх. К счастью, в этот момент двинулась женщина с ирокезом, и подсознательное перемещение Пола Выглядело так, будто он уступил ей дорогу, чтобы она могла беспрепятственно донести коварный треугольник из трех напитков до своего столика. Женщина кивнула в знак благодарности и ушла, а пол скользнул в просвет, оставленный ею у барной стойки. Он терпеливо подождал, пока барменша закончит обслуживать трех других посетителей, после чего заказал себе пинту гиннесса, ожидая, пока осядет пена в стакане. Он заметил краем глаза, что бровь с трудом поднимается со своего места. Пол старался не смотреть слишком пристально, пока его цель передвигала свою внушительную тушу через бар, поминутно извиняясь и благодаря, если толпа перед ним расступалась. Судя по всему, он направлялся к лестнице, ведущей в подвал с туалетами. Пол отчаянно замахал рукой, чтобы привлечь взгляд барменши, затем кивнул на стакан с почти осевшей пеной. «Уже осела». сказал он как можно спокойнее. Барменша бросила на него неодобрительный взгляд, но долила, как он просил. «4,95». «Господи», — подумал Пол. За такую цену он мог купить целую упаковку стандартной дряни, к которой привык. Давненько он не пил настоящее пиво в настоящем пабе. Пол протянул барменше банкноту в 5 евро и взял стакан. «Сдачу оставь себе», — сказал он. «Фига ты щедрый!» «Кажется, я все-таки куплю себе яхту». Пол не стал ничего отвечать. Он уже направлялся к лестнице, по которой с минуту назад спустился Брофи. Он шел так быстро, насколько можно было идти в переполненном баре, не вызывая подозрений. Затем спустился по лестнице и повернул направо. Возле двери в мужской туалет ему пришлось остановиться, чтобы пропустить выходившего оттуда крупного бритоголового парня. Парень как-то странно посмотрел на Пола, который вдруг осознал, что в спешке не подумал, где оставить стакан. «Не хочу, чтобы в него чего-нибудь подсыпали», — пояснил он. Парень поднял брови и кивнул, как человек, который уже сталкивался с подобным. Толкнув дверь, Пол вошел внутрь и осмотрелся. Удача все еще была на его стороне. Все писсуары были свободны, как и две из трех кабинок. Пол подошел к раковинам и посмотрел длинное горизонтальное зеркало — убедившись, что в одной из кабинок действительно стоял Брофи и, судя по всему, изливал чудовищный поток мочи. Пол не обдумывал эту часть плана в деталях, но заметил, что Брофи оставил сиденье унитаза опущенным. Вот грязное животное. Благодаря этому штриху Пол почувствовал себя вправе сделать то, что он собирался сделать. По мнению Пола, за санье на сиденье унитаза следовало карать смертью. Он сделал большой глоток из стакана, поставил его на выступ возле раковин и двинулся прямо в кабинку, которую занимал Брофи. Затем он толкнул толстяка вперед. Какого хера! воскликнул Брофи. Пол ухватил его за ворот пиджака, прежде чем он успел обернуться. В идеале ему хотелось бы закрыть дверь кабинки, но места в ней едва хватало для самого Брофи, не говоря уже о них обоих. Да это не как знаменитый писатель Марк Брофи. кто? «Что, блядь, такой?» Голос Брофи прозвучал испуганно, то есть так, как требовалось Полу. «Разве так следует разговаривать с сыном старого друга?» Брофи повернул голову, насколько это было возможно в замкнутом пространстве. Пол наклонился вперед, чтобы не дать ему обернуться, и прошептал на ухо. «Мой папаша, Гэри Феллон-старший, просил передать тебе свои наилучшие пожелания». Брофи повернулся еще немного, пытаясь разглядеть нападавшего. «Нельзя давать ему время подумать. Надо вывести его из равновесия». «Мы слышали, ты до хрена болтаешь». «О чем?» Пол ударил его правой рукой в почку, в награду получив укол боли в раненое плечо. Вероятно, удар вышел болезненнее для него самого, чем для Брофи. Но ведь главный эффект... «Не беси меня», — сказал Пол. «А...» «Она сама ко мне подкатила, я ее послал, честно!» «Что-то ты долго ее посылал, минут двадцать, не меньше!» «Я не...» Пол снова толкнул его вперед. «Заткни хлебала! Ты сказал ей, что лодка не отходила от Кэрри?» Пол ляпнул наугад, в надежде, что сыщики Крюгера хотя бы в этом не ошиблись. «Я ничего ей не говорил, клянусь!» «Не лги мне! Мы знаем, что они в курсе!» «Точно не от меня! О, Господи, блядь!» Голос Брофи звучал так, будто он вот-вот расплачется. Сейчас самый подходящий момент. «Они знают место?» «Что?» Брофи попытался пошевелиться, но пол навалился на него всем телом, прижав к унитазу. «Говори правду, жирный хер!» «Я бы ни за что им не сказал, клянусь!» «Ну давай, давай, сболтни хоть что-нибудь!» «Ты знаешь слово, которое никогда не должен произносить? Ну-ка, напомни мне его!» «Да что за херня?» Мозг Пола лихорадочно работал. Должен быть какой-то способ вытянуть из него информацию. Но это было лучшее, что он сумел придумать. Нужно найти что-то еще. Дай только время. Вспышка боли пронзила голову Пола. Зрение затуманилось, глаза закрылись. Он почувствовал, как оторвался от толстой задницы брови и неуклюже упал на мокрую плитку. Чьи-то руки схватили его и подняли на ноги. В тумане вокруг раздались Возбужденные голоса. «Ты это такой, блядь?» «Неважно, просто держи. Ты видел, так? Я долбанул его прямо по башке, вот этой бутылкой. Бум! Один удар и на пол!» «Заткнись и помогай ему, Клайв!» «Держи говнюка!» Последний голос принадлежал Брофи, и он больше не звучал испуганно. Он звучал злобно. Пол почувствовал, как что-то потекло у него по затылку. Затем ему в лицо вылили почти целую пинту Гиннесса. Он ощутил его вкус на губах. Пол открыл глаза. Перед ним стоял Брофи. Толстяк ударил его в лицо. Рефлекторно Пол дернул руками, чтобы защититься, но их держали. «У Олли и черный парень», — догадался он. Брофи наклонился к нему поближе. «Да как ты, блядь, смеешь? Приходишь сюда, пытаешься меня запугивать». «Меня уже тошнит от этой херни!» «Точно!» — донесся голос сзади. «Заткнись, Клайв!» — сказал второй. Брофи схватил Пола за подбородок и слегка приподнял. «Передай отцу, что я ни разу не нарушил наш договор и никогда не нарушу! Я могу потерять не меньше, чем вы! Не надо мне капать на мозги!» Брофи бросил тревожный взгляд на мужчин, державших Пола, затем наклонился к самому его уху и прошептал. «И да!» Я знаю слово, которое не должен произносить. Голос Брофи почти превратился в шипение. Бандан. Брофи отстранился, чтобы взглянуть прямо в глаза полу. А еще передай ему вот что. Это слово, как и многое другое, имеется у нескольких людей в разных частях земного шара. Если со мной хоть что-то случится, хоть что-нибудь, то все, что я знаю, выплывет наружу. А теперь почему бы не... Брофи умолк, поскольку дверь в туалет распахнулась. «Какого черта здесь происходит?» Брофи отступил на шаг. Руки, державшие полы, его отпустили, а затем снова схватили, чтобы он не упал. В дверях стоял мужчина лет тридцати в белой рубашке и черных брюках. Должно быть кто-то из персонала паба. «Он поскользнулся и разбил себе голову», объяснил Брофи, безуспешно стараясь, чтобы голос не звучал фальшиво. «Пьяный в хлам, Деси. «Ни хрена не соображает». «Я видел, как он входил сюда 20 минут назад», — ответил мужчина. «По-моему, он был трезв». «Может, наркоман какой-то?» — раздался голос за спиной Пола, который, судя по всему, принадлежал чернокожему парню. «Ага, конечно. Сказки мне не рассказывай. Вешай лапшу кому-нибудь другому». Пол увидел подозрение в глазах Десси, когда он подошел поближе. Мужчина повернул голову Пола и наклонился, чтобы взглянуть на его затылок. Пол почувствовал запах лосьона после бритья, которым пользовался Дэсси. «Черт возьми, он был чудесен!» Но «Ну, ни хрена себе!» произнес новый любимый бармен Пола. «Ладно, я его забираю!» Он закинул левую руку Пола себе на плечо, приняв на себя его вес. «Можешь идти?» Пол кивнул, отчего его чуть не стошнило. «Тогда пошли!» Десси вывел его из туалета и прислонил к стене коридора. Затем проговорил тихим голосом. «Может вызвать полицию?» «Не-не, я справлюсь», — ответил Пол. «Уверен?» — поскользнулся блин. «По мне это трое напали на одного». «Все в порядке». «Тогда хотя бы вызовем скорую?» «Нет-нет, не надо». Пол поднялся по лестнице, продолжая отбиваться от очередных попыток Десси ему помочь. Весь пап смотрел, как он, пошатываясь, идет к входной двери, всем своим видом излучая великолепное здоровье. В двойных дверях Пол едва не сбил какую-то женщину, протискиваясь на улицу. Вечерний воздух принес благословенное облегчение. Тяжело дыша, он прислонился к стене. Его начало подташнивать, и он прикрыл глаза в надежде, что мир перестанет вращаться. С закрытыми глазами он слышал неодобрительное цоканье людей, проходивших мимо. «Вот толкаш!» — раздался чей-то голос. Потом он почувствовал, как его обняли чьи-то руки. «Господи, что с тобой?» «Бриджит!» «Боже, от нее пахнет еще лучше, чем от Десси!» Пол открыл глаза и после нескольких головокружительных мгновений сумел сосредоточиться. Широко улыбнувшись, он произнес одно слово. «Бандон!» А потом... потерял сознание.